Значок доллара Пятьдесят? Растерялся Андрей Павел Данилович, он мне утром за пятнадцать продал, честное слово Подожди, велел Павел Сел перед индейцем на корточки, Внимательно посмотрел в глаза Черт, ничего не разберешь Будто стеклянная Душа индейской потемки Много хочешь, виниту? Сказал Павел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 Всё это он продемонстрировал с настоящим актёрским мастерством. Хоть сейчас его в ГИТС принимай. Ещё индеец наотрез отказался отвести покупателя к месту падения тарелки. Значит так, Андрей, подвёл наконец итоги Павел. За две тути-току старый хрыч хочет по сотне. За вторую лапу полтинник – это всё фигня. За целое чучело требует штуку. Что ж, придётся покупать.